Если бы мемуар о себе писал сам Шерлок, наверняка он вышел бы куда лучше, чем в пьяных фантазиях доктора Ватсона. Таким образом, если все-таки появится незваный биограф, который вдруг заявит, что ваш покорный слуга был, например, эмоционально неразвитым заикой, к тому же помешанным на своей красоте, не верьте ему ни в коем разе. Аще же таковые поносные слухи начнут распространяться слишком широко, просто предъявите урбе-эторбе. Это мои дневники. Даю на то свое разрешение. Теперь, пожалуй, самое время приступить к делу. Глава первая. Швед крещеный. История, о которой пойдет речь, началась в служебном кабинете министра иностранных дел Николая Карловича Гирса. В кабинет меня провел молчаливый секретарь,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 «И такого человека мы лишили престола», — заметил я не небезыронии. Гирс едва заметно поморщился. Похоже, замечание моё попало не в бровь, а в глаз. Но, «Во всяком случае, мирным путём шахин-шахом он не станет. Он и сам это понимает. И, насколько нам известно, исходит ядом. Главное, что нас беспокоит сейчас, чтобы он не стакнулся с англичанами и не пошёл добывать себе трон силой».